Джо Кембер подъехал к автобусной станции в Портленде без десяти восемь. Туман уже рассеялся, и термометр на здании каска-банка показывал 73 в тени. По Фаренгейту примерно 23 градуса Цельсия. Он вел машину в своей неизменной шляпе, готовый наброситься на любого, кто преградит ему путь. Он терпеть не мог ездить в городах. Когда они с Гэри поедут в Бостон, он оставит машину на стоянке, пока не придет время ехать обратно. Можно ходить пешком или на метро, если не очень дорого. На черите были ее лучший брючный костюм зеленых тонов и белая блузка. Еще она нацепила серьги, и Бред это наполнило удивлением. Он не видел, чтобы мать надевала серьги, кроме как в церковь. Бред застал ее одну, когда она поднялась наверх одеться, накормив напоследок мужа завтраком. Джо все больше молчал, односложно отвечая на вопросы. Потом вообще прервал разговор, включив радио. Они оба боялись, что это зловещее молчание может взорваться. и испортить им всю радость от поездки. Черити застёгивала блузку. Бред заметил, что она надела лифчик персикового оттенка и снова удивился. Она всегда носила только белое белье. «Мо», — сказал он. Она повернулась к нему. «С тобой что-то не так? Нет, нет, это Куджо». «Куджо? А что с ним такое?» Он заболел. Что значит, заболел? Бред рассказал, как он вошел в туман и внезапно появился куджа, с красными дикими глазами, весь в грязи. И он двигался как-то не так, закончил Бред. Он спотыкался. Нужно сказать папе. Нет, отрезала мать и довольно больно сжала ему плечи. Не делай этого. Он поглядел на нее. Удивленный и напуганный, она ослабила хватку и сказала чуть поспокойнее. «Ты просто испугался, когда он вышел из тумана. Может, с ним ничего и не случилось? Так ведь?» Бред пытался подыскать слова, чтобы объяснить ей, как ужасно выглядел Куджо и как ему даже показалось, что пес вот-вот бросится на него. Он не мог найти этих слов, а, может быть, не хотел. «Если что-то и случилось», — продолжала Черити, — «так это сущая ерунда. Он, наверное, наскочил на скунса». ну я ничего не чувств...» «Или гонялся за каким-нибудь кроликом. Может, даже встретил лося на болоте. Или съел какую-нибудь дрянь». «Наверное», — сказал Бред с сомнением. «Твоему отцу только и подавай что-нибудь вроде этого», — сказала она. «Я так и слышу. Заболел?» «Ну что ж, это ведь твой пес, Бред. Смотри за ним, мне некогда возиться с твоим псом». Бред с обречённым видом кивнул. Он и сам об этом думал, наблюдая, как отец уплетает завтрак. «Если он заметит, то сам позаботится о Куджу. Он любит его почти так же, как ты, хотя никогда не говорит. Если только он увидит, что что-то не в порядке, он отвезёт его к ветеринару в Салф-Пэрис». «Да, конечно». Он понимал справедливость слов матери, но радости они ему не прибавили. Она поцеловала его в щеку. «Не волнуйся. Завтра позвоним отцу, если хочешь. Скажешь ему, будто случайно, как там мой пес, папа, и все. «Ага», — сказал Бред. Он благодарно улыбнулся матери, а она ответила ему улыбкой облегчения. Но это заставило его подумать еще об одном, пока Джо подгонял грузовик к крыльцу и загружал в него их четыре сумки. В одну из них Черети предусмотрительно засунул все их шесть фотоальбомов. Он волновался, что Куджо может подойти к крыльцу и навести отца на подозрение. Но Куджо не появился. Теперь Джо остановил грузовик на площади перед станцией, сунул Бредту две сумки поменьше, а себе взял остальные. Ты набрала столько вещей. Верно, решила вместо Коннектикута отправиться на месяц в круиз. Черечи с Бредтом натянуто улыбнулись. Казалось, Джо шутит, но ну, разве с ним можно быть в этом уверенным? Там будет видно, сказала она. «Смотри, как бы не пришлось вытягивать тебя обратно моим новым краном», — сказал он без улыбки. «Парень, будешь заботиться о маме?» Брат кивнул. «Ну, хорошо», — он смерил мальчика взглядом. «А ты чертовски вырос. Небось и не захочешь поцеловать старика отца». «Захочу, па!» И Бред обнял отца и чмокнул в небритую щеку, почуяв запах пота и вчерашней выпивки. Его самого удивила вдруг вспыхнувшая в нем любовь к отцу, чувство, возникавшее в последние два-три года все реже и реже. Эта любовь ни в коей мере не основывалась на повседневном поведении Джо Кембера. Это было глубинное, биологическое чувство, от которого невозможно избавиться, проходящее через всю жизнь. Отец обнял его в ответ и потом повернулся к черети. Он пальцем поднял ее подбородок и посмотрел ей в глаза. За приземистым кирпичным зданием уже слышалось гудение автобуса. «Желаю повеселиться», — сказал Джо. Глаза черети наполнились слезами, и она смахнула их быстро, почти сердито. «Ладно», — сказала она. Внезапно на его лицо вновь вернулось непроницаемое выражение. Словно опустилась рыцарская забрала. Это опять был обычный Джо Кембер. «Ну-ка, парень, хватай чемоданы!» — скомандовал он. «Похоже, они скоро отправятся». Он не отходил от них, пока весь багаж не был отмечен и уложен в недра автобуса. Потом опять повернулся к Бретту. «Пошли, отойдем», — сказал он. Черити смотрела как они уходят она села на лавочку достала платок и стала вытирать лицо у него вполне могло хватить ума пожелать ей повеселиться а потом отвести мальчика в сторону и увести его обратно джо в это время говорил послушай ка пару советов парень ты можешь конечно их и не слушать но я не был бы твоим отцом если бы не сказал тебе этого первый совет «Этот тип, к которому вы едете, Джим, он просто мешок с дерьмом. Я отпустил тебя в эту поездку, потому что тебе уже десять, а в десять лет пора понимать разницу между дерьмом и чайной розой. Поглядишь на него и поймешь. Он ничего не делает, только сидит у себя в офисе и двигает бумаги с места на место. От таких людей все беды в этом мире». потому что они всегда говорят одно, а делают другое». На щеках Джо выступила краска. «Он просто кусок дерьма. А вот ты видишь». «Хорошо», «Хорошо — сказал Бред тихо. Джо Кембер слегка улыбнулся. «И еще совет. Хорошенько следи за своими карманами». «У меня все равно нет где...» Кэмбер сунул ему смятую пятидолларовую бумажку. «Держи». только не трать все сразу дурак и его деньги недолго остаются вместе ну, ладно спасибо бывай сказал Кембер. больше целоваться он не стал счастлив папа бред стоял на обочине и смотрел как отец влезает в кабину и уезжает он видел его живым в последний раз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 «Хороший!» Для Куджо эти слова не значили ничего. Это были бессмысленные звуки, вроде ветра. Значение имел только запах, исходящий от человека. Он был горячий и острый. Запах страха. Он внезапно понял, что заболел по вине этого человека. Он пошел вперед, рыча все громче. Гэри увидел, что пес идет к нему. Он повернулся и побежал. Один укус уже означал смерть. Он вбежал на крыльцо за дверью спасения. Но слишком много было выпито долгими зимними вечерами и летними днями. Он слышал, как Куджо догоняет его, а потом в одно ужасное мгновение перестал что-либо слышать. И это значило, что Куджо совсем рядом. Едва он достиг первой ступеньки крыльца, как двести фунтов веса сенбернара ударили его сзади, сбив с ног. Пес добирался до его горла. Гэри пытался подняться. Куджо наступал на него душа густой шерстью на подбрюшье. Гэри пронзительно закричал. Куджо укусил его в плечо. Его могучие челюсти легко прорвали тонкую кожу, разрывая сухожилия, как нитки. Он не переставал рычать. Хлынула кровь. Гэри чувствовал, как она стекает по руке теплыми струйками. Он повернулся и изо всех сил ударил пса кулаком. Тот слегка отступил, и Гэри успел проползти еще три ступеньки. Потом Куджо опять кинулся на него. Гэри пнул его в живот. Куджо отскочил и оскалился. Из его пасти стекала слюна, смешанная с кровью, и Гэри чувствовал его дыхание, пахнущее гнилью. Гэри ткнул кулаком, попав в нижнюю челюсть собаки. Удачно! Отдача от удара пронизала его плечо, горящее от глубокого укуса. Куджо снова отступил. Гэри смотрел на пса. Его тощая грудь вздымалась, лицо посерело. Кровь, текущая из плеча, заляпала ступеньки. «Уходи, сукин сын!» — сказал он. «Уходи, уходи! Мне начкать на тебя!» Он завопил. «Ты слышишь? Мне начкать на тебя!» Куджо сделал шаг вперед. Слова по-прежнему ничего не значили, но запах страха, исходивший от человека, куда-то пропал. Куджо засомневался. Ему было больно, очень больно. и мир вокруг медленно вращался от боли. Гэри поднялся на ноги. Он кое-как вскарабкался на крыльцо и добрался до двери. Казалось, что в плечо ему впрыснули бензин. В уме вертелось бешенство. «Я заразился бешенством!» «Ничего, сейчас это не главное. Его ружье в шкафу в коридоре. Слава богу, черити с бредтом уехали».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 Он попытался поднять руки и добраться до глаз пса, когда Куджо перегрыз ему горло. Гэри закричал, чувствуя, как горячая кровь заливает ему шею и думая «Господи, кровь!». Его руки в последний раз, уже слабее, вцепились в шерсть Куджо, потом опустились. Последнее, что он почувствовал, дурманящий запах жимолости.